Глава 15. Оливье? Доброе утро начинается с присевшей в Книксене зомби подружки Дурина, держащей в руках поднос с чашечкой ароматного кофе, с жареными тостами и хрустальной вазочкой холодного оливье под майонезом, ручной божественной работы. Вкус приведет к ссоре даже влюбленных. Аромат заставляет парализованных тянуть руки к ложке, бафы. Позволят навалять Чаку Норису в его лучшие годы. В общем, пища богов, амброзия отдыхают. А может, амброзия это и есть оливье? Хм. Одеты зомби в щемящее сердце цвета первохрама. Черный шелк ночи и белый блеск лунного серебра. Цвета моих бойцов, чей мрачный строй на поле брани вгонял противников в мистический ужас. Ибо крылья ночи развивались над нами, заботливо прикрывая своих детей. Воспрявший духом дурин возрождает старые порядки. Насколько я знаю, он даже сговорился с Берримором и начал копать в чертогах котлован под сокровищницу. Копать не в буквальном смысле, киркой лопатой, а тайком урезая ресурсы с других направлений на расширение зоны контролируемого пространства. Жадно втягиваю носом ароматы завтрака. От Оливье пахнет домом и новогодним настроением. Спасибо, Бранко. С удовольствием. Принимаю поднос, удобно усаживаюсь в кровати. Беру салфетки мифриловую вилочку с вензелем пантеона справедливости. Лезу в инвентарь за вчерашним номером божественного сплетника. Удачно подвернувшийся на тропе вестник оказался почтовым и спокойно откликнувшись на зов, выделил нам экземпляр бесплатной периодички. Нападают на почтовика лишь самые отмороженные. Выхлопа, слезы, а вот проблем можно огрести по самую маковку. За крохотный сиреневый огонек обязаны вписаться все, кто хоть каким-то квантом души поддерживает Творца и древа. «Деневку!» Оставшаяся на месте зомби требовательно тянет синюю ладошку. Хмыкаю с улыбкой, и этому научилась. Вручаю золотой. Только в отличие от друмировских времен, в этой монете не только 20 граммов глупого золота, но и сотни брошенных вскользь молитв. Бранка вновь делает Книксон и прячет монетку за щеку. «На что копишь?» Ответа не ожидаю. «Зомби» вышла довольно тугодумная, в лучших традициях старого кино. Единственное, что ее отличают от рядового мяса, это воля. Именно ее разглядел в девушке Дурин. Именно за это я принял умертвие в свиту и внимательно за ней присматриваю. Основное мое внимание отдано листам Вестника, шелестящим божественным папирусом. Занятное там, передавиться, Надо же. Оказывается, на минусах творится страх и ужас. Хаос принял форму злобного вьюна и пожирает корни древа. Кто бы мог подумать? Блин, нужно поменьше подкармливать пещерную лозу. А то выйдут за ней, а приедут ко мне. Как-никак в ее крови и моя ДНК. Однако Бранка реально эволюционирует. После минуты задумчивого ступора зомби сумела сформулировать ответ. «Наш вынь Удивленно вскидываю брови. вот дает!» «Осторожно уточняю!» «Твое текущее тело практически вечно». Зомби качает головой, и в ее глазах я впервые вижу отблеск эмоций. Мозг, кривовато слепленного зомби, с трудом гоняет импульсы в хладнокровном теле. «Не на мою! Хочу зачать нофую! Репфенка хочу!» Ошарашенно вскидываю брови, задумываюсь, погружаясь в воспоминания. «Знаешь, когда-нибудь я познакомлю тебя со своим другом». «Паладином. Анунахом. Его женой, принцессой зомби и их детишками. Думаю, вам будет о чем поговорить». Зомби послушно склонила голову. Ресурс воли исчерпан, поднявший ее конструкт, отыграл назад и вновь стянул путы. Повторив книгсон, она вышла из спальни, чуть подволакивая ноги. «Нужно будет все же над ней поработать, исправить косяки криворукого некроманта». Я даже отсюда вижу грубую печать подчинения, которая с трудом удерживает рвущуюся наружу душу и потихоньку разлагает тело. Поправил бы прямо сейчас, но для своего ближника хочется сделать нечто большее, чем откупиться десяткам тысяч совушек, превратив Бранку в высшую нежить. Здесь нужно тоньше, гораздо тоньше. С душой во всех смыслах этого прекрасного, мало кем ценимого слова. Душа. Я ведь прекрасно знаю о попытках Бранки вернуть себе человечность. Все, что происходит в чертогах, ведомо мне на уровне органов чувств. Даже не столько знаю, сколько веду или, еще точнее, чувствую. Мне ведомо, как Бранка пыталась грызть заныканный сухарик, давясь и натужно откашливаясь сухими крошками. Как резала себе руки, надеясь увидеть хоть каплю крови. Как осторожно целовала теплые губы Дурина, с надеждой прислушиваясь к себе, а потом втайне рыдая на кухне. Я чуял, как она скрутила из серебряной проволоки святой знак своей веры, что прожег ее ладони насквозь и с тонким звоном упал на пол. А уж от ярости светлого бога, принявшего черную кляксу молитвы зомби за циничную насмешку, спасло только мое покровительство. Да уж, злая ирония судьбы. Бывшая боевая жрица, паладинша, несущая свет и святые костры инквизиции, ныне низшая зомби. Для меня ее тайные молитвы в чертогах звучат болезненным раздражителем, словно заработавшая шпионская рация, вышедшая в эфир из сердца Кремля. Но пока что терплю. Девчонка и так лишилась всего. Даже жизни и посмертия. Кстати, Дурин на нее чем-то похож. Сей хитрый жук в три слоя увешан различными символами веры. Видел я там на кожаном шнурке даже ушастую фигурку, распознающуюся интерфейсом как амулет белого патриарха. Божество мне незнакомо хотя контур навевает тонкий запах апельсинов. Тысячи лет непростой жизни приучили Дурина к осторожности. Он знает цену своему слову, настоящим друзьям, презренному металлу и острой стали. И на всякий случай молится всем тем богам, кого уважает, опасается и с кем свела его судьба. Ясное дело, что в порядке строгой иерархии. Вначале мне, потом ауле, затем павшему и дальше по цепочке. Даже нашей фейке досталась налипшая на язык присказка, клянусь кружевными трусиками летающего недоразумения, я не видел в жизни ничего удивительнее. А я ведь все слышу, все чувствую. Не зря говорят «не упоминай имя Бога в суе». Любое упоминание, тем паче молитва, крохотной снежинкой, опускается на мою ладонь, и каждое может быть прочитано. У меня нет на это особо времени, да и рядовые молитвы сливаются в едва слышный шепот ветра в ушах, А вот обращение твоего жреца, праведника или запредельное пожертвование могут вырваться из общего фона и звякнуть упавшей на пол монетой, если бог чуток просьбам паствы заметит. Просмотром рутинных молитв обычно заморачиваются мелкие или умирающие боги, для которых каждое прочтение их имени уже праздник, пусть даже читают криво. Безобразно коверкая смысл, пытаясь расшифровать полустертую временем надпись, обнаруженную под сколотым слоем окаменевшего голубиного помета. Далеко не все высшие сущности живут миллионы лет. Большинство богов — тривиальные паразиты, не инвестирующие в свою паству защитой и чудесами. Такие умирают достаточно быстро. Вместе с народом их породившим. пять 10 тысяч лет, и любая империя вырождается. Мало кто из богов думает наперед меняя лики, подсовывая свой образ все новым и новым народом. Великий мудрый египетский гор, разделившийся на эмблемы и назвавший их Вишну, Иисус, Будда, Аллах и Шива. Вот чьи труды нужно изучать в божественных яслях. Я бережно погладил рукой копию пергамента, найденную в лавках нулевого яруса. Скрепленный печатью с соколиной головой «Свиток», признал меня земляком, подманил к прилавку и позволил себя коснуться, чем немало удивил торговца. Правда, дальше дело не пошло, божественные иероглифы требуют расшифровки и нагло противятся стандартным конструктам криптовзлома. Ну да ничего, ведь впереди вечность. От мыслей и задумчивого поглощения оливье меня прерывает вежливое покашливание Бэрри Мора. «Говори, хозяин». За прошедшие сутки под пространство вокруг чертогов сканировали дважды. Еще трижды я засекал искажения реальности от перемещения высших сущностей и один раз эхо могучей битвы. Искали конкретно нас? Вряд ли, слишком широкий диапазон поиска, скорее всего, прозванивали любые пространственные аномалии. Как я понял, боги-поисковики встречаются. Ага. Uh -huh. Особенно они любят группироваться с богами удачи. Ну и звено боевиков сверху. Случается, что реально отхватывают знатный куш. Находят заброшенные чертоги, гнездо призрачного дракона, друзу у трусливых кристаллов или потерявшиеся при портировании грузы. Неплохой преработок, хоть и рисковый. Те же кристаллы уж до чего трусливы, а в ломе так, мама, не горюй. А бывает, что поисковики нападают на обитаемые чертоги. Я улыбнулся. «Здесь все бывает. Даже чудеса». «Вот и я о том же, хозяин. Я проверил местный аукцион. Нам срочно требуется стационарный артефакт алмазной вуали, классом не ниже легендарного. Это резко повысит уровень незаметности чертогов». «Цена вопроса?» «Жалкие полтора миллиарда». «Иди нахрен!» «На безопасности не экономят!» Не унимался ставший параноиком Берримор, прошедший по грани чудом избежавший развоплощения, проведший несколько сотен лет в брюхе у Дурина, наедине с урчанием его кишок, дух-хранитель стал реально мнительным. «За полтора ярда я тебе такой оборонный периметр наверчу, что незваные гости проклянут тот день, когда нас нашли. Не перестраховывайся!» «Хозяин!» «Не стоит переоценивать свои силы. Я не хочу снова оказаться в брюхе дохлого гнома». «Хех! Не боись! Учитывая, сколько он всего туда нынче припрятал, место у Дурина осталось только в заднице». Бэримур возмущенно забулькал, не найдя слов. «Ладно, напомни мне об артефакте после победы. Вот как оживим, Друмир, тогда и будем о себе думать». Если на финальном рывке нам не хватит именно этого ярда, то стоимость артефакта возрастет до 8 миллиардов жизней. И наше с тобой покаяние, развоплощение. Ибо как жить с таким грузом на душе, вопросы не решат. Что-то еще. Двери. Какие? Межкомнатные в чертоге. Модель Год Supreme. Класс безопасности 47. -й. Метровый композит из мифрила, вязкой стали, керамики, мертвого льда и бескара. Остановит даже Бога. Ненадолго, но все же...» Я вновь качаю головой. «Пусть товар себе такой шлюз на задницу поставит. Когда я за ним приду, он ему пригодится. Еще вопросы...» «Хозяин, я хотел бы заметить, что чертоги, неподобающие бедны...» и не соответствует высокому званию «Жилища Бога». Прошу выделить дополнительные ресурсы. Сколько? Милиа... миллион! И доступ к седьмому складу. Что там? Бездуховный драк-металлы общим весом 12 тонн. Из обменного фонда и сопутствующей добычи. Разрешаю. Работай, старый друг». И не бойся, даже если я погибну, чертоги автономны. Заложенного в них ресурса хватит на миллионы лет. Успеешь еще развиться и создать зомби-големную цивилизацию. Ха! Хозяин! Да шучу я, шучу! Отмахавшись малой кровью от дворецкого, я в темпе допил кофе и выскочил в общий зал. Как обычно, здесь кипела жизнь. Негромко бубнил на непонятном языке маговизор, поймавший чуткими конструктами телевизионный сигнал какой-то из техноцивилизаций. На трехмерной картинке бесконечно медленно скреблись боками два полупрозрачных кристалла. Означать это могло что угодно. От яркого и динамичного спортивного шоу до выпуска новостей или порнофильма. Поди разбери. Под потолком парила верхняя половина овося. Бог удачи на секунду отвлекся от изучения огромного фолианта на 40 тысяч страниц и приветливо махнул мне рукой. Я глянул на название 100-килограммового учебника — «Теория игр на струнах вероятности». Краткие тезисы. Том первый. «Мать моя женщина!» Переведя ошарашенный взор в сторону, споткнулся взглядом о приседающие приседающие в углу ноги. «Раз-два! Раз-два!» Дрожали тремором, уставшие мышцы, летели в стороны капли пота, бесстыдно мотылялись бубенцы. «Вверх-вниз! Вверх-вниз!» Вот и нашлась нижняя половина овося. Не дожидаясь моего вопроса, Камрад благородно прояснил. Естественно, наращенные мышцы на 7% быстрее и на 9% выносливее, чем созданные магически. Так что не обращай внимания, лучше подлей моим ножкам своей веры. Разносторонние потоки также влияют благотворно. А уж твой эталон. Ну не жмись, капни Децл, буквально пару тысяч, больше не надо. Тут важен сам факт. Качаю головой, выполняю просьбу друга. Благословляю потевшие конечности, заодно материализуя на них ситцевые семейные труселя. Ноги ускоряются еще больше, смазываясь в амплитудных приседаниях размытым силуэтом. Чуть в стороне, на диванчике, укутанный в плащ Элкилл, прокачивает скилл добра. Делает он это с завидным постоянством, и тут главное не попадать ему под руку. С базовыми понятиями у нас Гула не очень. Вот и сейчас он раз за разом благосклонно... Пыхает силой, воскрешая погибших паучков. Скрюченные тушки ему подтаскивают их израненные товарищи. Жертв много. В углу зала кипит настоящее сражение. Небольшой, но божественно сильный мифриловый голем вовсю крушит охранников чертогов. Арахниды сопротивляются, пытаясь выдавить его за периметр охраняемого пространства. Но в бой почему-то лезут строго по одному. И гибнут, гибнут, гибнут. Самое смешное, что, судя по оттенку силы голема, создал его сам Элкил. Впрочем, игра нравится всем. Элкил вовсю творит, хм, добрые дела, а пауки, как на дрожжах, качают уровни. Вон, один уже достиг четырехсотого и вместо прямого замеса вполне успешно бафает своих товарищей. Видать, открыл у себя какие-то магические умения. Дурдом. С веселым мявом в гостиную влетел зеленый сынок. Кошак со сверкающими глазами... Носился по кругу, а мчащаяся следом разъяренная фейка, пуляя в него плазменными разрядами. Большей частью мазала, остальное принимала на себя активная защита, навешенная заботливым элкилом на рукотворной сбруи. Хотя паленой шерстью все же пованивала. Вот котенок запрыгнул на подставленные богом зла руки и, предупреждающий зашипев, замахнулся лапой. Сантиметровые когти полыхнули силой. Нечто неприятное, черно-зеленого окраса с душком разложения, отчетливой аурой страха. Весь в батю. Фейка резко врубила реверс и, оттормозившись, оскалилась в ответ. Схватившись за адамантовую шпагу, она сделала несколько танцевальных па, вызывая кота на бой. «А ну, брейк!» — скомандовал я, рассекая пространство силовым щитом. «Что за война? А я уставший!» «Он гребется в горшке с моим цветком жизни!» Выпалила фея и грохнула кулачком по прозрачной стене. Ярость придала ей силы. Слепленная на скорую руку защита предательски зазвенела. «И что?» — уточнил я, заливая в щит еще кроху силы. «И сцит! Он сцит мне прямо в душу!» Дурин фыркнул, но тут же поправился. Сделав серьезное лицо, он неожиданно поддержал летунью. Крутанув на пальце связку ключей, задумчиво вбросил. «Гребется! А земелька это, между прочим, из вип-раздела аукциона!» «Тысяча молитв! За щепотку!» Элкил безразлично пожал плечами. «Не обижайте котика. У него инстинкты. Лучше накапайте поплошки крови. Мне сынка прокачивать надо. Фея, тебя тоже касается». «Я только нас могу. Как он?» Пытаюсь успокоить обоих. «Элкил, ты не обижайся, но я к своей крови трепетно отношусь. Врагов пусть доит». «Фейка, а ты могла бы прикрыть цветок щитом?» «Да прикрывала я! Скрывает он щиты на раз-два! Варье потенциальное растет!» «Он такой!» — с гордостью протянул назгул и погладил сынка по голове. «А насчет крови ты подумай! На благое ведь дело! Прокачиваем боевую единицу отряда!» я посмотрел на скалящего иглу острых зубов кошака, изучающего меня с легким гастрономическим интересом. «Нет уж, болт ему, а не комиссарского тела. У меня от этих благих дел значок «Почетный донор» и бесплатный проезд в метро. Ну и на полях сражений пару бочек крови потерял. Хватит с меня. Короче, комрады, фея, цветок забери в свою комнату. Если не поможет, закажи через Берримора. Супердвери Год Суприм, он в курсе. И хорош балдеть». «Всем по местам. Через пятнадцать минут отчаливаем на третий ярус, а затем в спиральный мир, тур по святым местам Творца. Нужно смыть с меня метку хаоса. Кто со мной?» Гляжу на овося. Тот, сожалеющий, разводит руками и тычет пальцем в приседающие ноги. «Пардон, но у меня лапки!» «Фея?» «Буду бронировать свою комнату, чтобы не одна зеленая морда». «Я понял. Элкил?» Бог зла неторопливо реанимировал очередного паучка. Затем задумался на секунду и добавил ему на голову мощный рог. Ошалевший паук свел глаза в кучу, пытаясь рассмотреть божественный дар. Остальные рахниды замерли в тихом восторге. Даже шум великой битвы за пыльный угол комнаты на секунду притих. Наконец, отряхнув руки от праведных дел, Элкил повернулся ко мне. «Лаид, а ты читал «Атлас» по этому миру?» Спокойно киваю. «Да, всю открытую инфу». Плюс сотка за непроверенные слухи. Тогда ты, наверное, знаешь, что из спирали возвращается не больше 6% процентов вошедших. Это мир Творца, мир, где он отдыхает душой и телом. И, судя по всему, он вполне надежно защитил колыбель своей души. И вновь я лишь сдержанно киваю». Мое спокойствие немного напускное, но все же я не так переживаю, как долго живущие боги. Дело в том, что Творец не защищал свою зону отдыха, наоборот, вход туда свободный. Просто для того, чтобы выйти, нужно очиститься душой, заново пережить все то, что беспокоит и отпустить эти ситуации. Стоит ли говорить, что живущие многие миллионы лет боги попадают практически в нескончаемую петлю незакрытых гештальтов? Другое дело я. У меня все нити жизни куцы и огрызок в несколько десятков лет и реальных, тревожащих душу моментов пересчитать по пальцам одной руки. Вряд ли творец начнет закрывать детские обиды уровня «он мне совочком по попе, я ему ведерком по морде». Знаю, Элкил. Я все же рискну. Ваш глава пантеона круче, чем тысячи затерявшихся в вечности богов. Ты увидишь». Взгляд Элкила тяжело недоверчив. Добра в нем как-то не особо прибавилась. Почему-то мне хочется тебе верить. Но если ты не против, я пока что выгулю сынка снаружи чертогов. «Э-э-э-э!» Тут же вскинулся авось. Братишка, ты не обижайся, но я как раз планировал устроить моим ногам марафон на пару сотен кругов вокруг Яруса. Качаю головой. Вера в этом мире все, и неверие подрывает мои силы. Прочитавший что-то в моих глазах авось, чуть краснеет и резко дает заднюю. А впрочем, пусть осваивают прыжки. Так что я пока тут посижу. Тем более вон, передача по ящику интересная идет. Творец ты мой, чем занимаются эти кристаллоиды? Это что, канал для взрослых? Ав демонстративно уставился в маговизор, где две призмы принялись синхронно вибрировать. Я благодарно улыбнулся и посмотрел на остальных бойцов. Фейка лишь махнула в воздухе знаком «Виктория» и задумчиво зависла в воздухе, ведя мысленный диалог с Берримором. Ну а Сиреневый без лишних слов подошел ко мне и встал рядом. «Я с тобой. Мне туда нужно. Я чувствую».